Глава 8. Клуб «Ящерица», Москва, Измайловский парк, 16 сентября, суббота, 12.00. Место для встречи Картес выбрал не случайно. Клуб «Ящерица» располагался в укромном уголке Измайловского парка на берегу живописного пруда и считался самым модным заведением тайного города — огромный, напыщенный, эксцентричный, Он славился прекрасным дансингом, грандиозным выбором девочек и главный конек – потрясающими шоу. Клуб «Ящерица» был также и самым посещаемым местом в тайном городе. Но когда Артем подъехал к зданию клуба, на парковке стояла всего одна машина – ярко-красная ауди-ТТ Яны. 12 часов дня слишком рано для даже для модного клуба. Наемник предъявил охраннику клубную карточку и прошел внутрь. Когда-то, впервые оказавшись во владениях управляющего ящерица, выдумщика-птиция, Артем едва не заблудился в бесчисленных помещениях клуба, едва не отглох от грохота музыки и едва не ослеп от ярких огней. Сейчас же ящерицу сковывала непривычная тишина. Уборщики деловито надраивали полы, на сцене разминался кардебалет, а из многочисленных столиков на втором уровне был сервирован только один — Его занимали Яна и Кортес. «Надеюсь, я не опоздал?» «Совсем чуть-чуть», — улыбнулась девушка. «Зато я привез подарок. Неужели?» Артем вручил девушке огромный букет алых роз и положил на стол черную коробочку. «Ты будешь смеяться, Яна, но я выбрал подарок задолго до всей этой кутерьмы. Как я заметил, в последнее время ты часто гуляешь по московским паркам. Теперь подобные прогулки небезопасны, и я решил позаботиться об этом». Артем откинул крышку и на черном бархате сверкнул крупный голубой кристалл. По дороге в клуб наемник заскочил в лавку старого бурхана и перезарядил артефакт. — Ока, Василиска! Яна привела пальцем по гладкой поверхности кристалла. — Спасибо, Артем! Кортес открыл шампанское. — За самую лучшую девушку на свете! — За самых лучших друзей! Яна поставила бокал помолчала, давая возможность официанту расставить тарелки, и посмотрела на наемников. — Поговорим о делах? Картес с наслаждением потянул ноздрями запах стейка из своей тарелки и, взяв в руки ножки, внул. Узнала что-нибудь интересное. И очень много. Яна задумчиво поковырялась в тарелке. В отличие от своих друзей, она успела позавтракать и заказала только фруктовый салат. — Марьяны, оборотни, это действительно интересно! поддохнул Артем, но тут же улыбнулся. Извини, Ян. Девушка вздохнула. Она привыкла к несдержанности молодого наемника. У Марьяны два облика. Первый — обыкновенная женщина, нередко весьма симпатичная, стройная, спортивного сложения. «Сейчас такие популярны», подтвердил Артем. Второй облик — боевая шкура. Накинув ее, Марьяна превращается в охваченную жаждой убийства бестию. Вот фотографии Марьян мужского пола не существует. Они размножаются, спариваясь с мужчинами из других семей, рожают редко и только оборотней. Любопытно, но общеизвестно. Кортес разделался почти с половиной стейка и решил принять участие в диалоге. А что-нибудь конкретное? Я не обещала, что найду сенсацию. Я просто отчитываюсь. Яна выдержала взгляд Кортеса и продолжила. «Марианы выведены искусственно». Первые упоминания о них появились 600 лет назад и связаны с именем Фаты Мары. Вот ее портрет. Она считалась одной из лучших колдуньей Зеленого дома и активно занималась генетическими экспериментами. В те времена люди вели очередную войну с орденом, терпели поражение за поражением и остро нуждались в солдатах, желательно жестоких, беспощадных и имеющих хоть какие-то шансы в бою против рыцарей. Положение было отчаянным. Боевой дух баронских дружин был крайне низок, говорят, Люды были уже готовы призвать на помощь Темный двор. Но Фатамара сумела найти выход. Под ее руководством были выведены моряны, твари с подвижными генетическими цепями. Яна весело прищурилась. Рассказывают, что однажды отряд Ордена героически занял придорожный публичный дом и остался там на ночь. До утра не дожил ни один рыцарь. Наемники переглянулись. «Продажная любовь — не мой стиль», — надменно отозвался Артем. «Главное в этом деле чувство чувства». «Хорошо сказано», — поддержал напарника Кортес. «Кстати, а как Фат Амара создавала оборотней?» «Этого не знает никто, даже Навы. Фат разработала уникальную технологию, которую никому не удалось повторить. Ходили слухи о каком-то капище, аккумулирующем энергию, но это только слухи». «Понятно. Кортес уже закончил со стейком и теперь потягивал кофе». Что было дальше? «Сначала в тайном городе появились те, кого мы называем белыми морянами. Управляемые оборотни», — продолжила Яна. Набросив боевую шкуру, белая моряна вполне контролирует себя и выполняет приказы командования. Успех их действий превзошел самые смелые ожидания. Оборотни практически неуязвимы в ближнем бою, агрессивны, нечувствительны к боли. Их раны легко затягиваются, а убить их можно, только оглушив предварительно оком Василиска. Другая магия не действует. Подразделения морян атаковали рыцари повсюду, да и так, что тем пришлось очень туго. Скоро орден запросил мира. — А откуда Фатамара брала генетический материал? — перебил девушку Кортес. — Как я понял, она быстро наплодила весьма внушительное количество солдат. — Челы? — пожала плечами Яна. — Из двух женщин получается один оборотень. «Надеюсь, эта мара сдохла в мучениях», — скривился Артем. «Ужасных», — подтвердила девушка. «Ее лабораторию выследили маршалы-хамелеоны». «Дальше можно не продолжать», — улыбнулся молодой наемник. «Я могу представить, что они с ней сотворили». Артем не очень давно попал в тайный город, но уже знал о маршалах. В специальном отряде Хванов в составе гвардии великого магистра. Четырехрукие убийцы славились дикой жестокостью в бою. И только крайняя малочисленность не позволяла им считаться по-настоящему внушительной силой. — А что ты знаешь о черных морянах? — спросил Кортес. — А они появились вскоре после белых. Видимо, Фатамара не была в полной мере удовлетворена своими созданиями и продолжала экспериментировать, стараясь увеличить боевые возможности оборотней. Результатом стали черные моряны, еще более агрессивные, еще более сильные, а главное — ядовитые бестия. Соответствующие железы находятся в голове. Яд нервно-паралитического действия выделяется в слюне, на когтях и на кончиках рогов. Смерть чела наступает через полторы-две минуты после поражения. Смерть Люда или Чуда примерно через 4 минуты. Смерть Нава через 9 минут. Противоядие умеют делать только эрлийцы, но первый укол лишь оттягивает время воздействия яда общая продолжительность курса лечения три месяца для любого генетического статуса а стоимость лечения девушка улыбнулась и покачала головой ну в общем вы понимаете на протяжении всей своей истории эрлийцы занимались медициной и в этом искусстве на голову превосходили любой великий дом они могли вылечить все но только не бесплатно я напрягубила сок набросив боевую шкуру черные моряны абсолютно не помнятт себя не контролируют свои действия и одержимы жаждой убийства. На них даже вводили охоту по лицензиям, припомнил Кортес. Зеленый дом тогда здорово заработал. Совершенно верно. Но так было не всегда. В некоторых источниках указывается, что черные маряны изначально также были управляемы. Преследуя какие-то цели, Фатамара подчинила черных только себе и сама управляла ими в бою при помощи, специально изготовленного золотого браслета. Вот его фотография. Хм, создала для себя личную армию, понял Артем. Она претендовала на трон? Никто не знает. Как я уже говорила, смерть Фаты Мары была внезапной и страшной. Маршалы-хамелеоны не церемонятся, а браслет был утерян. Девушка допила сок и поставила бокал на стол. Вывод. Если Ольга дважды подряд подверглась нападению черных морян, Это значит, что кто-то нашел браслет. — Богдан? Артем посмотрел на Кортеса. — А что мы знаем о нем? Наемник задумчиво повертел в руках блестящий столовый нож. — Достаточно, чтобы впасть в отчаяние. — Плохие новости. Артем насторожился. В отличие от него, Кортес давно работал в тайном городе. По праву считался самым лучшим наемником. И если он сказал отчаяние, ты узнал, кто такой Богдан? у меня есть подозрение кто может скрываться под этим именем поправил его кортес как ты помнишь у нас было только имя возможно не настоящее и описание но он мог наводить морок и что у тебя за подозрение падан листа рыцарь командор войны ближайший друг франции дегира капитана гвардии великого магистра один из ведущих боевых магов ордена артем тяжело вздохнул Справиться с иерархом такого ранга наемникам было не по зубам. И Ольга... — Что будем делать? Ты все еще хочешь продолжать? — Я обещал Ольге помочь. Кортес помолчал. Его холодные кори глаза слегка затуманились. Он явно обдумывал полученную информацию. — Есть один вариант. Обратиться за помощью к Сантьяге. — А почему он должен нам помогать? — пожал плечами Артем. — А почему мы должны помогать твоей Ольге? — ответил Кортес, рассеянно перебирая бумаги, которые Яна разложила на столе. — Во всяком случае, Сантьяго что-нибудь посоветует? — утешительным тоном заявила девушка Артему. — Без его помощи мы не справимся. Командор войны наступит на нас и даже не заметит. Это было правдой. — А когда мы можем встретиться с Сантьягой? — Через пять минут. Он звонил, сказал, что для нас есть работа. Кортес вытащил из стопки документов портрет Фатемары. — Яна, этот рисунок ты скопировала из книги? — — Да, это единственный прижизненный портрет Фатемары. Редкостное совпадение, клину зубами спящего. Кортес достал из барсетки элегантный пультляр и распахнул его. На темно-синем бархате сверкнула потрясающе причудливо изогнутая диадема, украшенная выводком крупных изумрудов. — Какое чудо, Кортес! Яна восхищенно посмотрела на драгоценность. — Что это? — Подарок. — С днем рождения, дорогая. «Мы же договорились!» «Извини, Яна, но тут серьезное дело», — наемник кивнул на портрет Фатымары. «Голова колдуньи была увенчана именно этой диадемой. Ты не знаешь, после смерти колдуньи пропал только браслет или все ее украшения?» «Об этом нигде не говорилось». «А какая разница?» — поинтересовался Артем. Глаза Кортеса загорелись. «Предположим, что после смерти Фатымары кто-то ухитрился прибрать к рукам все ее драгоценности». Вряд ли колдунья была бедной женщиной. — А потом спрятал коллекцию в нескучном саду? — понял молодой наемник. — Где тогда еще паслись олени? Мы напали на след. — Какую коллекцию? — немедленно среагировала Яна. — Вы что, выкопали клад? Наемники обреченно переглянулись. — Это довольно длинная история, дорогая, — промямлил Кортес. — Обещаю, что обязательно расскажу ее тебе полностью, только чуть погодя. — То есть клад был? — Да. — Я хочу его видеть чуть позже. — Обещаешь? — Конечно. Артем вздохнул. — Может, вернемся к делам? — Если браслет был в сундуке вместе со всеми остальными побрякушками, — произнес Кортес, — то Христофан точно знает, у кого он сейчас. В любом случае, приставник сможет подтвердить сам факт его наличия. Надо допросить Христофана. — Но зачем нам браслет? — на ласково погладила свой подарок. «Черные моряны — идеальные солдаты. Но пока они неуправляемы, от них мало толку. Кому нужна бомба, способная взорваться в любую минуту? Вот-вот». Картес откинулся на спинку кресла. «А теперь представьте, господа компаньоны, сколько готовы заплатить великие дома за обладание этим браслетом? Взять под контроль целую армию оборотней. Ради этого можно помочь твоей Ольге». «И не требовать с нее денег?» — уточнил Артем. Пока Кортес увлекся идеей поиска браслета, надо было ковать железо. «Не будем, не будем! Черт с ней! Спасем даром!» «Не верю своим ушам!» За столик наемников опустился Сантьяго. «Кортес, вы решили изменить собственным принципом?» Артем уговорил. «Кажется, я в вас ошибался, Артем!» Черные глаза комиссара весело глядели наемника. «Уговорить Кортеса работать даром?» Настоящий подвиг. Ну, не совсем даром. Ботинок Кортеса врезался в бедро молодого наемника, ясно давая понять, что тот закрыл рот. Сантьего вежливо подождал окончания фразы, не дождался и перевел взгляд на диадему, все еще лежащую на столе. Прекрасная вещь. Насколько я могу судить, сделана по заказу великого дома Людь, кем-то из шасов. Комиссар чуть склонил голову. Это, это работа Заура Кумара. «Великий был ювелир. Дядаме примерно семьсот лет. Где вы ее раздобыли?» «Это подарок», — улыбнулась Яна. «Как вы думаете, мне пойдет?» «Уверен, что на караван-навале Темного двора вы произведете настоящий фурор. Вы меня приглашаете?» «Мы приглашаем всех друзей великого дома Нафи». карнавал Темного двора, проходящий в самую длинную ночь года был единственным развлекательным мероприятием, устраиваемым навами. — Кстати, я тоже не забыл о вашем празднике. Примите мои самые искренние поздравления. Повинуясь легкому движению руки комиссара, Митродотель поставил около Яны огромную корзину белых роз. — Сантьяго, я тронута. — Вот и славно. Митродотель испарился, и комиссар посерьезнил. — Теперь же, если никто не против, я хотел бы поговорить о делах. — Мы никогда не против. Картес налил себе сок. — У вас есть работа для нас? — У меня личная проблема, господа. Хочу убить одного рыцаря. Есть повод? Несмотря на то, что в тайном городе относились к убийствам гораздо более терпимо, чем у людей, убивать просто так считалось дурным тоном. Сантьего откинулся на спинку кресла и соединил перед собой пальцы рук. — У меня есть серьезный повод обвинить его в преступлении, достойном смерти. — Но, к сожалению, это не решит проблему. Во-первых, я не уверен, что его приговорят к смерти, а во-вторых, я не хочу, чтобы он совершил это преступление. Картес удивленно поднял брови. — Почему? — По личным мотивам. — И вы хотите, чтобы мы убили вашего врага, не дав ему совершить преступление? Артем и Яна молчали. Картес был самым опытным из них, и не стоило мешать ему вести переговоры. — Совершенно верно, — Сантьяго улыбнулся. «Не правда ли выглядит ужасно благородно?» Наемник вежливо улыбнулся в ответ. «Давайте обсудим подробности». Сантега помолчал, подбирая слова. «Рыцарь, о котором идет речь, строит запрещенное заклинание. Аркан желаний. Слышали о нем? Нет». Это старое заклинание, вычеркнутое из магических книг согласно Китайгородской конвенции. Оно требует много жертв и очень большого количества энергии то есть рыцарь-сильный маг. — Весьма. — Я могу узнать его имя? — Богдан Листа, рыцарь, командор войны. Артем наверняка не удержал бы удивленного восклицания, но предусмотрительный Кортес снова врезал ему по ноге. — Времени у нас очень мало, — продолжил Сантьяго. Арканжела не строится на крови двенадцати... 12... нет, пардон, 21 и одной жертвы. Двенадцать жертв большого круга и девять жертв малого. Большой круг уже завершён Двенадцать трупов по всему миру. Малый круг строится в непосредственной близости от престола силы, который находится где-то здесь, в Москве. На этот момент мне достоверно известно о семи принесенных жертвах. С минуту на минуту Богдан принесет двадцать первую жертву, и тогда ему останется убить только одну, последнюю, самую главную, смерть которой приведет заклинание в действие. И что тогда? Богдан сможет исполнить любое свое желание. Любое? Абсолютно. Ради этого можно убить двадцать два человека. И это последняя кровь, — подал голос Артем. Она будет случайной? Ему все равно, кого убить? Конечно, нет, — медленно ответил Сантьяго. Аркан желаний — очень сложное заклинание. Последняя кровь ищется очень тщательно и учитывается все — Место и время рождения, генетический код, особенности личности, последняя кровь — венец Аркана. И только определившись с ней, Богдан мог рассчитать местоположение престола силы, жертвы для кругов, и место, и время их убийства. Все связано, — комиссар помолчал. Построив круги, маг уже не может остановиться, иначе его сожжет энергия, которую высвободил для Аркана. Богдан должен обязательно принести последнюю жертву, обязательно. А мы должны обязательно найти ее и не допустить, чтобы Богдан исполнил свое желание. — Почему? — не выдержала Яна. Черные, глубоко запавшие глаза комиссара, уперлись в девушку. — Потому что я так хочу. — Мы знаем последнюю жертву, — негромко проговорил Кортес. Сантьяго вдруг, что... — Мы знаем девушку, которую Богдан Листа выбрал на роль последней жертвы. У нее на шее жерель из двадцати одной черной жемчужины. — Которую он просил мне снимать? — Совершенно верно. Когда я видела жерелье в последний раз, девятнадцать жемчужин ярко горели. — Отлично. — Отлично, Кортес, — Сантьяго повеселел. — Признаться, общаясь с вами, я раз за разом убеждаюсь, что наша встреча несколько лет назад явно была не случайной. Мне тоже приходила в голову подобная мысль. — А эта девушка где она? — Сидит в квартире Артема. — Удивительно, — вздохнул комиссар. — Расскажите мне все. — Мне тоже будет интересно это послушать, — добавила Яна. Артем и Кортес переглянулись. — Все началось вчера, когда мы оказались в нескучном саду. Кортес рассказывал быстро и достаточно поверхностно. Он не упомянул о предваряющей визит в парк пьянки в баре Трепедали, о мыльных пузырях и длительной торговле с приставником, в ходе которой ему удалось выудить из доверчивого Христофана целую коллекцию старинных украшений. Вариант Кортеса был сух, деловит и заканчивался встречей наемников в Ящерице. Когда он умолк, Сантьяго потер переносицу. Непонятна роль марян в этой истории, почему они нападают на Ольгу. Этого я не знаю, развел руками Кортес. — Может быть, оборот не чувствует печать жертвы? — невинно предположила Яна. — Мы ведь знаем о моря... морянах очень мало. — Возможно, — прищурился Сантьяго. — Жертва у нас, и мы можем ловить Богдана на нее. Он придет за Ольгой, и мы с ним разберемся. — А просто найти Богдана мы не можем? — поинтересовался Артем. Молодому наемнику не хотелось рисковать жизнью девушки. — У нас нет исходных данных, — помочился комиссар. Его дом под охраной Ордена, и вломиться туда невозможно, а следов командор не оставляет. Придется ловить на живца А почему вы не хотите прижать Богдана на законных основаниях? — спросила Яна. — После того, как он построит запрещенное заклинание, его ждет смерть? — Не все так просто, — вздохнул Сантьяго. Орден постарается защитить Богдана, ведь он герой войны, занимает высокое положение, имеет авторитет в гвардии. Запрещенный аркан, конечно, серьезное преступление в масштабе тайного города, но прецедента казни мага еще не было, поэтому вероятность его смерти невысока. Это окончательное мнение Темного двора? Это официальное мнение Темного двора? А неофициальное? Неофициально князь считает, что тот, кто воспользовался запрещенным заклинанием, должен быть наказан смертью. Логично. Мы считаем, что смерть командора войны не помешает темному двору. Но вы не можете нас нанять просто для того, чтобы убить Богдана. Прагматичный Кортес уже рассчитывал следующий шаг. В этом случае Орден сможет обвинить вас в преследовании командоры и требовать вашей выдачи. Совершенно верно. Поэтому я просто оплачу охрану Ольги как частное лицо, разумеется. Вы заключили с ней контракт. Только устная договоренность. — Этого вполне достаточно. Мне нужно, чтобы вы охраняли эту девушку, а если при этом вам придется убить кого-нибудь, то это уже технические подробности. — А убить командура войны сложно? — снова вклинился в разговор Артем. — Не очень, если точно следовать инструкциям, которыми я, как частное лицо, разумеется, буду вас снабжать. Артем кивнул. Квалификация комиссара темного двора позволяла ему найти способ, как уничтожить командора войны руками наемников. В этом никто не сомневался. Поэтому единственный вопрос, который возник у Кортеса, был прост и деловит. Стоимость контракта? Обычные расценки. Мы согласны. Я бы тоже хотел следить за этой девушкой, сказал Сантьяго. Вы не предусмотрели... Разумеется, комиссар. Усмехнулся Артем и под удивленным взглядом напарника выложил на стол несколько светлых волосков. Я взял образцы ее ткани на всякий случай. Молодой наемник учился у Кортеса предусмотрительности. «Замечательно!» — отреагировал Нав. «Теперь девушка будет под нашим присмотром. Постоянно?» «Я немедленно возвращаюсь домой», — сообщил Артем. Кортес покачал головой. Сантьего грустно улыбнулся и мягко, очень мягко сказал. «Не думаю, что это хорошая мысль, Артем. Богдану наверняка уже известно местонахождение Ольги, и он придет за ней». «Правильно». — Там мы его и встретим. — Нет. — Нам придется подождать. Мы разберемся с командором войны на престоле силы. Артем осекся. Только теперь до него окончательно дошло, что именно имел в виду Нав, говоря о ловле на живца. — То есть э -э, мы позволим Богдану похитить Ольгу? — Да. — И вам не стоит возвращаться домой. — Я понял. Артем опустил глаза. — Кажется, мы упустили из виду одну важную деталь. — вставила свое слово Яна. «Какую — Какую? Угольные глаза комиссара снова уставились на девушку. — Зачем рыцарю, командору войны, личному другу капитана гвардии и одному из высших боевых магов ордена Аркан Желаний? Чего он хочет? Несколько секунд мужчины молчали. Затем Сантьяго пожал плечами. — Признаться, я думал об этом, но так и не пришел к какому-нибудь выводу. Возможно, ему нужна власть место великого магистра. — Это не объясняет спокойствие и даже безмятежность ордена, — покачала головой Яна. — Я уверена, что или Франц де Гир, или сам великий магистр уже поняли, что Богдан строит аркан желаний, но не препятствует ему. Мне кажется, что Листа хочет сделать что-то такое, что не задевает интересы великих домов. — А что может желать командор войны? — удивленно протянул Артем. — Поставим вопрос по-другому. — Что не может сделать командор войны? «Ведь, по моему разумению, аркан желаний был разработан как самое последнее, самое верное средство исполнения самого заветного и неисполнимого желания, правильно?» Сантьяго молча кивнул. «Так что же не может сделать Богдан Листа? Чего он хочет?» Комиссар внимательно посмотрел в синие глаза Яны и слегка улыбнулся. «Мне это безразлично.